К счастью, я всегда ношу с собой сульфаниламид, так что смогла сразу продезинфицировать ранку. Все это происходило перед мордой Эльсы, но она дипломатически жмулилась, делая вид, будто ничего не замечает. Заходящее солнце позолотило верхушки пальм, потом все краски поблекли, стало быстро смеркаться. Вдруг Эльса маленькая, Вся подобралась и уставилась на противоположный берег. Разглянув туда, я заметила огромного слона, который спустился к реке на водопой. Я толкнула Эльсу, и она тоже его увидела, однако не длилась с места. Слон поднял хобот, принюхался, но ветер был в нашу сторону, так что мы остались незамеченными. На всякий случай я решила спрятать подальше свою фотоаппаратуру. Мол, слон не думал переправляться. Пока я ходила к палаткам, он уже отошёл от берега и побрёл обратно в буш. Мы отправились в лагерь. Джайлз повел себя очень миролюбиво и решил, что он сядет он меня в шутку. Ведь когда они с Энси покусавали друг друга, это было рождением любви. И всё-таки отношение к нам Джеспер Серьёзно беспокоила нас. Мы старались уважать врождённый инстинкт львят и хотели, чтобы они оставались дикими зверями. Естественно, они ни в чём не подчинялись нам. Эльф и маленькая и смежный гуп оставались по-прежнему робкими. С ними у нас не было никаких столкновений, но Джес крайнено сделал. Моё нельзя на него не действовало. Он упорал своих острых когти, как это делала его мама, когда была маленькая. Пускать в ход палку мне не хотелось. Эльсома говорит, видяться и потерять доверие к нам. Значит, надо как-то наладить дружбу с Джеспы. Пока что его изменчивое поведение позволяло рассчитывать лишь на вооружённое перемирие. Проведя 5 дней в лагере, Элс с мы уехали в Сеоул. Дома нас ожидали вести о том, что Жорж вскоре должен поехать на 2 недели на север представлять Эль в одно на такой срок. На мне хотелось наведываться и за Сеолы, но в ноги невозможно, ведь Жорж уедет на эндуровиле. Тогда я решила все эти 3 недели прожить в Буше, даже если это и нарушит вольный распорядок жизни бед. Но сначала Жорж ещё дом до совершит очевидный объезд, и осталась на 2 недели одна в Сеоле. Мы договорились встретиться с Жоржем в лагере Эссе в начале июля. По дороге к лагерю я начала беспокоиться, что жжёж нас не встречает. Видимо, что-то случилось. Печь чувствоей беды ещё усилилось, когда мы въехали в густое облако дыма, так что трудно стало дышать. А в лагере я не поверила своим глазам. Столечек кустарник обратился в золу. Кругом клели обугленные стволы, было невыносимо жарко, опалены обе акации, ведь так только обитало столько птиц. И на этом чёрном фоне резко выделялись зелёные палатки. Я взволнённо вздохнула, увидев в одной из них Джордж. У него было что рассказать. Когда он прибыл сюда 2 днями раньше, здесь вовсю бушевал пожар. Джордж обнаружил следы 12 браконьеров. Они не только подпалили деревья и ограды, но и поломали всё, что могли, уничтожили даже маленькие огороды брахима. Джордж сильно тревожился за Ерсу. Вечером с 7 до 10 часов он выпустил несколько сигнальных ракет, но Эльса не откликнулась. Наконец в 11 она явилась с ольвятами страшно голодная. За два часа они сумели управиться с целой козой. Эльса была очень нежна с Джорджем и ночью много раз забиралась к нему на кровать. Он заметил у нее несколько ссадин. На рассвете Эльса ушла. Отправившись по ее следам, Джордж... Скоро увидел я на гребде орчу. Тогда мне решил проверить, откуда она пришла в лагерь на Каноне. Следы, которые вели от реки, переплетались со следами браконьеров, может они охотились на льсу и львят. После линче Джобс послал троих объездчиков в погоне за поджигателями. Они привели шестерых. Виновников в белибразии заставили восстанавливать нашлаги. Работа не из приятных, если учесть, сколько кустов надо было намывать для колючей изгороди. Эйса и львята провели ночь в лагере. Рано утром они ушли, а через полчаса Джош услышал рычание со стороны больших скал. Он подумал, что это эйсы, и очень удивился, когда немного погодя, увидел гоз, данёс все зверьки. Туже явилась она сама, заломанная, мокрая, израненная И без львят. Через несколько минут Эльса громко рыча побежала к большим скалам. Судя по всему, у нее только что была стычка с чужим львом, а тревога Эльсы показывала, что враг все еще где-то поблизости. Очевидно, его-то рычание Джордж и услышал вначале. Пока они сражались, львята убежали, потом и Эльса отступила за реку. Теперь Джордж двинулся за Эльсой, чтобы отыскать львят. Они вместе поднялись на большие скалы, на вершине Эльса тревожным голосом позвала детей. Но львят нигде не было видно, они вдвоем обыскали всю местность между грядой и лагерем. Вдруг Эльса остановилась перед густыми зарослями, сперва принюхалась, потом позвала. Джордж обшарил все кустарники, но ничего не нашел когда он решил взять на подмогу Мурру. Целое утро они искали следы льдырвят, но им попадались только отпечатки лап самой Эльсы. По ним Джоша передвинул, что она быстро спустилась к Кей и переправилась на другой берег ниже кабинета.